Раненый. Услышав от сына, что конь Лилиана вернулся без седока, а я сбросил все свои дела и, даже забыв снять рабочую одежду, бросился домой. Он корил себя за беспечность, понимая, что это он во всем виноват. А ведь Виктория не раз ему говорила, что девушке не след разъезжать в одиночестве. Если с дочерью что-то случится, он себе никогда не простит. Лошадь бы ему прямо сейчас бы помчался, только куда? Извучик обрат не стал, бушевавший внутри противный страх, требовал движения. Пешком быстрее. Рядом быстро шагал, порой срываясь на бег, Раиль. Мальчишка ведь совсем другой, не такой, как дочь. Нет в нем ни особой силы, ни этого обаяния. Просто обычный одиннадцатилетний мальчик, худенький, головастый, загорелый до черноты. Почему так бывает? От одних и тех же родителей рождаются совершенно разные дети. И все же Раиль послушный и добрый мальчик. Но Аяс внутри себя знал, что больше всех все равно любит дочь, и пусть она вредная, упрямая и взбалмошная, но никого ближе у него не было. Даже жену он любил меньше и отдавал себе в этом отчет. Между Викторией и Лилианой он всегда выбирал дочь, хоть это и неправильно, да выбирался. Бледная, как полотно, Виктория с огромными глазами, в которых уже плескалась паника, ждала его во дворе с внузданными конями, его и дочкиным. Ее трагический вид вызывал раздражение. Как всегда, супруга уже надумала себе всяких страхов. К счастью, она ничего не сказала, понимая, что он и сорваться может, и наорать, а потом будет мучиться чувством вины. В последнее время ссоры из-за поведения Лилианы случались все чаще, И раздувать сейчас скандал никому не хотелось. И без того понятно, что делать. Муж едет на поиски, Вики ждет его дома. Тем более, что скоро должны вернуться из школы младшие сыновья. А Яс все же не смог оставить ее в таком состоянии. Подошел, крепко обнял жену, а она вдруг как раньше. Уткнулась ему в плечо и тихо всхлипнула. «Все будет хорошо», — пообещал он. «Смотри, красавчик спокоен. Если бы случилось что-то страшное, он бы тут не стоял, смирно обесился бы. Я обещаю, что найду ее». «Будь осторожен», — внезапно сказала Виктория. «Я не переживу, если с тобой что-то случится». Он удивленно поглядел на жену. «С ним-то что может произойти? Он взрослый, сильный мужчина, может себя защитить, а в степи его хорошо знают, никто не посмеет тронуть». Вздохнув, а я коротко поцеловал жену в лоб и вскочил в седло. "Ну, показывай, куда ехать", крикнул он длинноногому гнедому жеребцу. А тот, словно только этого и ждал, подкинул задние ноги и помчался вперед по извилистым улочкам Уртаара в сторону городских ворот. Ехали долго, а я действительно успел успокоиться. Коней он понимал хорошо, все-таки начинал он как лошадник. Красавчик вел себя спокойно, не паниковал, вперед сильно не рвался, но дочь все равно мужчине впервые в жизни хотелось выпороть за такие шутки. Может, ты права, Виктория, да что там, совершенно точно права. Именно его вина, что девочка выросла такой легкомысленной. Виктория явно знала их детей лучше. Он-то целыми днями пропадал в больнице и видел их по большей части либо спящими, либо больными. Сейчас он в этом раскаивался и обещал себе, что обязательно возьмет отпуск и поедет вместе с семьей, ну, ну, хоть бы и в славию градским. Просто отдыхать, спать до полудня, собирать в лесу ягоды и купаться в речке, а может быть, даже и карусели и прочие развлечения, которые дети и не видели никогда. Только он знал про себя, что на завтра в больнице обязательно появится какой-то тяжелый пациент. Или в дальнем стане вспыхнет холера, и про отпуск он опять забудет до следующего лета. Дочь сидела на траве и выглядела вполне здоровой и бодрой, но а я сразу увидел неподалеку от нее чужака, лежащего лицом вниз. «Твоя работа?» – строго спросил он дочь. «Мне его добить?» «Ты что?» – возмутилась Лили. «Его из портала таким выкинула». «Портал? В степи?» – удивленно спросил мужчина, приседая рядом с раненым и сразу же забывая, что хотела трогать дочь. «Ты его трогала?» Лили хотела соврать, но вдруг он и вправду заразный, а она тоже может заболеть, и она призналась. «Да, напоила». «Молодец», – пробормотал лекарь. «Крепкий парнишка, дай мне воды». Лилиана растерянно смотрела на отца, во фляге было пусто. «Воды?» – неловко переспросила она. «Лили, ты водник, найди мне воды помыть руки, и раны надо обработать, а я только из больницы. Во мне нет столько сил, чтобы его хоть немного подлатать, но перевязать смогу». «А, в этом смысле?» Лили подошла к отцу, прислушалась к земле и легко вывела на поверхность небольшую водную жилу. А я скивнул, достал из сидельных сумок чистые полосы мягкой ткани, сполоснул руки и лицо, и осторожно начал касаться спины раненого. Едва только он притронулся, мужчина выгнулся и зашипел от боли. «Я только промою», — успокаивающе сказал степняк. «Я врач, не бойтесь». «Не трогайте меня, нельзя», — прошептал по чужак. «Не говорите глупостей», — строго ответила Лили. «Он врач, он вам поможет». «Я не очень понял», — недовольно сказал отец. Галийский, да? Переведи ему, что если совсем не в моготу, я могу его вырубить. Но это надолго, он совсем плох. Отец говорит, что может вас э, усыпить, если очень больно», — перевела девушка раненому. «Но он может не рассчитать сил». «Отец? Это твой отец? Скажи ему, что меня нельзя магии, иначе я его сожру». Да-да, он говорит, что жрет магию». «Прекрасно», — буркнул Аяс. «Ему же хуже». И уже не церемонясь, он резким движением отодрал от спины ошметок окровавленной заскорузлой ткани. От его действий чужак глухо застонал и лишился чувств. «Ну вот, и без магии управимся», — радостно сказал Аяс, в котором тревожное настроение последних двух часов перетекло в злобную ненависть ко всему миру. «Давай, лей прямо на спину, пока не очнулся. Перевяжем и в больницу повезем». Лили кивнула, сглотнув. Ассистировать отцу в работе ей пока не приходилось. Она кусала губы, отворачивалась, морщилась, но покорно выполняла все указания. Целитель молчал. Его руки привычно делали свою работу, а мозг был занят неприятными мыслями. «Кто этот человек? За что его наказали? Потому что это было не просто избиение, а настоящее наказание». «Какой он национальности! В отличие от дочери, он не принял раненого за степняка. уж слишком высок был этот человек, и на славском не говорил, и одет совсем не так». Катаец? А я был знаком с катайцами. Одежда была похожа, разрез глаз вроде тоже, а волосы у него совсем другие, жесткие и очень густые. У степников мягче. Татуировка в виде китайского змея на руке и части спины убеждала лекаря в его догадке. Что делать катайцу в степи? Шпион? Но катайцы не служат никому, кроме своего императора, а до степи этой империи дела нет. Слишком далеко расположены их земли. Перевязав раны, Аяс осмотрел руки чужака. Увиденное заставило его похолодеть. На мизинце левой руки не было одного фаланги. Убийца. Наверное, надо было его добить, а не лечить. И, взвалив на лошадь, везти в больницу. Убить, закопать здесь этого страшного человека и никому ничего не рассказывать. В конце концов, именно так здесь поступали с каторжниками, которые иногда заплывали сюда по реке. Но его уже видела Лилиана, и она его поступок не поймет. «Лили!» — тихо, но твердо сказала Яс. «С этого дня никаких поездок в одиночестве. Только по городу. И еще к раненому ты не подходишь, пока я не позволю». «Но почему?» — мгновенно вскинулась дочка. «Разве мне грозит какая-то опасность? Разве степь не мой дом, не моя мать? Ты ведь сам так говорил». «Я так сказал», — спокойно ответил отец. «Это не обсуждается». «А почему ты так со мной разговариваешь? Я что, в чем-то провинилась? Я уже взрослая и могу...» «Закрой свой рот». Лилиана задохнулась от гнева, отец никогда с ней так не разговаривал. С братьями и матерью, да, бывало, а с ней он всегда был добр и терпелив. «К деду сбегу», — решила недовольна девушка, надувая губы. «Дед меня любит». Дальше они ехали молча. Лили пыталась было умчаться вперед к городу, но отец холодным тоном приказал ей держаться ближе к нему, а когда она снова попыталась возмущаться, велел ей заткнуться. Девушка едва не расплакалась от обида, и Аяс со вздохом попытался ей объяснить. «Пойми, сейчас это раненый и слабый чужак, но если сюда закинули его, то могут закинуть и кого-то более опасного. Ты девочка, Лили, ты с убийцей не справишься. «Да зачем меня убивать?» – пожала плечами Лилианы. «Я же не воин!» Она все еще жила в том радужном мире, где вокруг были одни друзья, где убивали только в честном бою, где женщин оберегали и любили. А я всегда пытался оградить ее от всяких мерзостей и сейчас понимал, что делал это зря. Его дочь совершенно не знает этой жизни. «Дочь, ты знаешь, что я тебя больше всех люблю. Просто послушай меня. Езди куда хочешь, но я попрошу. Шурана тебя везде сопровождает. Я ему доверяю. Не говорить же ей, что отпускает девушку с другим мужчиной, он просто не может. Шуран, ее дядя, он не станет соблазнять Лили, а вот кто-то другой, чужой» когда его маленькая девочка успела так вырасти. В свои пятнадцать она выглядела, как взрослая женщина. У нее и талия, и грудь, и бедра, фигура, как у матери, а то и роскошнее. Аяс не хотел, чтобы она взрослела, но и игнорировать ее внешность не мог. Он пока еще давал отворот-поворот многочисленным женихам, но со страхом ждал, когда дочке исполнится 16. Он обещал, что не выдаст ее замуж насильно, обещал дать ей выбор, но что с ним согласится, такого он не говорил. Хоть бы Лили, как его сестра Эмире, выбирала спутника жизни долго и тщательно, но, увы, дочь его особым умом не отличалась, и Аяс уже заранее хотел отправить Лили подальше от степи, возможно, в Галию, там у строгой матери Виктории не забалуешь. Они подъехали к городу. Раненый, которого Аяс усадил перед собой, тоже оживал, то вновь терял сознание. В дороге он, к сожалению, не умер. Живучий оказался бес. И лекарь, отправив дочь домой, сам направился в больницу, где сгрузил чужеземца в одну из комнат с решетками на окнах и прочной дверью. И велел следить за больным. Но ни в коем случае не пытаться лечить его магией и ничем не поить. С ним он сам разберется завтра. А пока надо было срочно разыскать из хана и известить их о чужаке. Лучше бы с самому хану доложить, но он далеко, а Исхан, который после давнего пожара передвигался с трудом, всегда теперь был в столице.